Глава шестнадцатая. Мастер. Она. Выскочив из лавки, я поспешила в морг, рассчитывая успеть как раз к концу рабочего дня. Сумка с обновками приятно оттягивала плечо, однако лазила я туда совсем не за тем, чтобы полюбоваться на сверток с платьем, обошедшийся мне в поистине баснословную сумму. И не ради косметички, которой пришлось обзавестись после покупки. Нет» я проверяла зеркало, впервые испытывая сожаление из-за его молчания. Уж очень мне не терпелось опробовать новый наряд в деле. Впрочем, спокойно посидеть с мастером Шайером хотелось не меньше, и я благоразумно выбрала морг. Некромант никуда не убежит, особенно с такой ногой. Витеира, завидев меня на пороге операционной, неподдельно удивился Шайер. Какими судьбами? «Да так?» – замялась, не ожидав столь холодного приема. «Была в городе, вот и решила заглянуть. Вы извините, что я без предупреждения. Если вам неудобно, зайду в другой раз». «Нет, нет». Тотчас оживился начальник морга. «Все в порядке, проходи, конечно. Я как раз закончил». И словно в доказательство, сразу направился к раковине, предоставив помощникам разбираться с трупом. «Что с ним?» Спросила, кивнув на неестественно изломанное тело. Из чистого любопытства. Меня всегда интересовало, что же произошло с теми несчастными, которым довелось попасть на вскрытие. «Да так», — отмахнулся Шайер, — «упал со смотровой башни. А я проверял, не помог ли ему кто. Неважно. Скажи лучше, как ты? Слышал, прошлой ночью вам с деканом нехило досталось». К сожалению, я узнал об этом только утром и не успел тебя проведать. Со мной все хорошо, только сил много потратила и устала. Кстати, мне пришлось использовать два из пяти обезболивающих заклинаний, которым вы меня научили, и они подействовали. Так что с деканом тоже вроде все нормально, но тут я не уверена. «Беспокоишься?» Понимающе прищурился шаер «А зря...» Некроманты крепкие парни, а деканы подавно. Выкарабкивается. С этими словами мужчина выключил воду и повел меня в сторону складских помещений, где среди всевозможных ящиков с зельями и инструментами прятался маленький столик для отдыха и чаепития. А вы давно его знаете? Выставив пирожные, как бы невзначай поинтересовалась я. Грех не воспользоваться ситуацией, и не разузнать побольше о кураторе. Может, что важное выплывет? «Давно?» Рефлекторно облизнувшись, кивнул Шайер. «Расскажете?» «А почему нет? Какая разница, о чем беседовать в компании очаровательной леди? Только учти, история не из приятных. Страшнее вывернутых наизнанку трупов и изуродованных монстров?» «Невинно уточнила я. Помнится раньше...» «Стол не мешал нам обсуждать вещи и похуже?» «Твоя правда». Закончив колдовать над чайником, мастер уселся напротив и сразу же потянулся к пирожным. «С нашими профессиями сложно испортить аппетит, хотя твой выбор, если честно, меня удивил. Но не тот у тебя характер для некроманта, особенно для практика. Для теоретика еще куда ни шло, но для практика нет». Ты скорее похожа на лекаря. Не понимаю, что тебя привлекло в некромантии». «Не знаю». Потупившись, я неопределенно пожала плечами. «Нравится». И почти не соврала. Ведь свободное расписание действительно пришлось мне по душе. А все остальное было уже неважно. «Странно». Задумчиво протянул Шайр. «Очень странно. Вообще, я редко ошибаюсь в людях. Но ты и не совсем человек». Так что ладно. Зато с деканом мои ожидания оправдались. Мне хватило лишь на него посмотреть, чтобы понять. Из паренька выйдет отличный практик. Собственно, именно я и уговорил его учиться на мага. Получается, вы познакомились вне стен академии? Улучив момент, я торопливо ухватилась за мысль. Пока собеседник опять не увел разговор в другое русло. Уж что-что... А это он делал мастерски. Конечно, с достоинством подтвердил Шайр. И тотчас вновь превратился в добродушного, немного суетливого начальника морга. Кстати, наше знакомство получилось весьма занятным. В юности меня много мотало по миру. А однажды, будучи на стажировке близ столицы, я решил заглянуть в один трактир на окраине поселкового города. Уж очень проголодался и был весьма удивлен царящей внутри атмосферой. Ни драк, ни шума, ни пьяных воплей. Хотя за стойкой сидели далеко не самые адекватные личности и далеко не приличные. естественно, я такого не ожидал. Присел за столик, заказал обед и принялся наблюдать. Хотел выяснить, что же заставляет весь этот сброд держаться в рамках. Кого они боятся настолько, что даже дышат через раз – «И что же ты думаешь?» Виной всему оказался тощий без усы, вышибала, у которого еще молоко на губах не обсохло. «Вышибала?» Непроизвольно сорвалось с языка. Вот уж кем я декана точно не представляла. Допускала, что в прошлом некромант мог быть каким-нибудь местным криминальным авторитетом, которому никто не указ, или избалованным сыном чиновника, которому слово поперек не скажешь, или наглый шпаной, присутствии которого лучше держать ухо востро. Убогим прокаженным, в конце концов, вылечить которого способны только в Академии, но обыкновенным вышибалой в жизни бы не догадалась. Именно так, с жаром подтвердил Шайер. Стоило ему лишь посмотреть на кого-нибудь тяжелым, не мигающим взглядом, как несчастный тотчас застывал каменным изваянием. Понятно, что мастер сильно преувеличивал пытаясь обрисовать обстановку, но ситуация все равно впечатляла. Чтобы напугать привыкших ко всякому посетителей, строгого взгляда обычно недостаточно. В общем, меня такая реакция, мягко говоря, удивила. И когда мимо пробегала одна из разносчиц, я поддался эмоциям, остановил ее и попросил объяснить, что за парень торчит у двери. Ведь сначала я на него даже внимания не обратил. Думал, Его там в шутку поставили. Но что может сделать подросток с пьяной компанией? Как выяснилось, очень многое. Например, сжечь зачинщиков беспорядка дотла одним движением пальца, как родного отца по пьяни, замахнувшегося на мать. Здесь у меня невольно ёкнуло сердце. Я никогда не видела, чтобы кто-то набрасывался с кулаками на маму, но она сама не раз порывалась меня ударить по поводу и без. Вот только на мою защиту встать было некому. Разобравшись, я удивился еще сильнее. Тем временем продолжал вещать Шайр. Ведь стихийный маг, да еще и огненный, большая редкость. Как среди людей, так и среди других рас. И потому мне показалось, что разносчица ошибается. Но, увы, узнать это не представлялось возможным. Девушка уже ускакала по своим делам, и больше у моего столика не останавливалось. За подробностями мне пришлось обратиться к завсегдатаям. Благо, рядом как раз выпивала небольшая компания типичных работяг, которые охотно поведали мне подробности этой истории. И я прекрасно понимала, чем именно он их подкупил. Спиртное хорошо развязывает языки, спиртное и пирожное. Оказалось, вышибала был родом из соседней деревеньки – И действительно убил отца однако тот тогда пришел домой не один и его товарищи не нашли ничего лучшее, кроме как оглушить наглого юнца на этом мастер шар гневно стукнул кулаком по столу, вынудив меня аж подпрыгнуть от неожиданности нет ты представляешь оглушить огненного мага не разорвавшего связь с силой идиоты полностью разделяло его мнение «Даже дети знают, трогать стихийных магов во время колдовства нельзя, ведь их дар завязан на ауре, и если носитель не загонит силу обратно в рамки, она будет методично уничтожать все вокруг, пока не высосет все жизненные соки из мага». «Наверное, столь радикальным способом мужчины рассчитывали потушить друга, но вместо этого огонь лишь разошелся еще сильнее». Перекинулся на стол, сожрал мебель и принялся лизать бревна. Осознав, что произошло, мать бросилась тормошить сына и успела привести его в чувство до того, как занялись соседние избы. Однако их дом спасти не удалось. Как и двух малолетних девочек. Младшая задохнулась в дыму, средняя сгорела живьем. А старшая отделалась несколькими ожогами, превратившись в инвалида. Звучало так печально, что у меня аж мурашки по спине побежали. Жуткая участь. На месте девочки я бы, наверное, предпочла умереть. Но судьбу не выбирают, как и семью, в которой родиться. Виновников пожара поймали и судили. После небольшой паузы обронил шаер. Паренька оправдали, но он не выдержал чувства вины и сбежал из дому, напросившись в вышибалы. Мои новые знакомые утверждали, что все деньги он пересылал родне, отстроил им небольшой дом на отшибе, обеспечивал как мог и копил на операцию сестре. Иного и не ожидала, чтобы декан оставил семью без поддержки невозможно. Прояснив ситуацию, я не сумел остаться в стороне и тем же вечером предложил вышибале поступить в академию. Обрисовал перспективы, посулил «Золотые горы» и увез его с собой, о чем ни капли не пожалел. Парень оказался очень способным, еще в дороге научился читать и писать, поступил с первого раза, неплохо учился и много работал, совсем как ты, только не у меня, а все в тех же тавернах, вышибалой, то в одной, то в другой. Уже тогда он стал известен всему городу, и его, а заодно и всех студентов мужского пола Боялись и сторонились. Ну а потом он завоевал себе славу бессмертного некроманта. Закончил свой рассказ мастер Шайр. Однако мне было этого мало. А его сестра не удержалась от вопроса. Она тоже переехала сюда? Ее вылечили? К сожалению, нет. Ей вернули способность ходить. Однако от шрамов избавить не смогли. И лет через десять После тех событий девушка покончила с собой, а за ней тихо ушла и ее мать. И мне стало совсем горько. Столько бороться и все равно потерять все, по сути, из-за чужой глупости. Это ужасно. Никому бы не пожелала подобной участи, разве что зачинщикам они ее заслужили. Оставшись в одиночестве, наш молодой некромант чуть не сошел с ума от горя, словно в подтверждение моих мыслей сообщил Шайер. То ли пытаясь заглушить боль, то ли по каким-то другим причинам, он все время рвался в бой, не жалея ни себя, ни нежить. И факультет некромантии принял решение назначить его деканом вместо удачно пусть так и нельзя говорить, погибшего предшественника. Как сейчас помню, уговаривали его всем миром. Даже меня позвали. А подействовала лишь настойчивость ректора. Уж не знаю, что Розилия ему сказала, но на следующий день все документы были подписаны, и Академия обрела необычную мощь в лице нового декана и по совместительству заведующего кафедрой практической некромантии. На этом история закончилась, а у меня возник закономерный вопрос, о котором раньше я почему-то не задумывалась. «А почему вы ни разу не назвали декана по имени? Нахмурившись посмотрела на собеседника. Ведь правда, никто и никогда не называл его по имени. Студенты, аспиранты и даже преподаватели обращались к некроманту исключительно «учитель». Но если до этого меня как-то не напрягало отсутствие имени, все и так знали, кто является деканом самого страшного факультета академии. Да и слово «некромант» уже давно превратилось из нарицательного в собственное практически всегда обозначая одного конкретного человека, то сейчас это выглядело подозрительно. Погрузившись в прошлое, мастер Шайер был просто обязан хоть раз назвать своего подопечного по имени, однако не назвал. Почему? А я не знаю, как его зовут. С улыбкой признался начальник морга. И никто не знает. Если только ректор, но вряд ли. В юности твой куратор всегда отмалчивался по поводу имени. Нелюдим был. На прозвище тоже не отзывался. Да и не обзывали его никак. Что, в принципе, неудивительно. Студенты его сторонились. То ли боялись, то ли уважали. Преподаватели тоже особо не лезли. Ну а после распределения по факультетам новичка сразу прозвали учителем. Уж не знаю, за что. Так и повелось. Зато я, кажется, догадываюсь – Как мне довелось убедиться, некроманты обладали весьма своеобразным чувством юмора, а так как бояться им было особо нечего, они банально решили поиздеваться. Кто же знал, что из несуразного учителя получится действительно неплохой преподаватель? И самое главное – отличный некромант. Жаль только, что деканом он стал благодаря горю, а не собственным заслугам. Впрочем, со временем, Никромант доказал свое право на это место. Я ведь недаром часами просиживала в библиотеке, все строила планы по собственному спасению, для чего прежде всего досконально изучила историю академии и выяснила, что с назначением молодого декана факультет некромантии буквально расцвел. После реорганизации выживаемость студентов повысилась в разы, да и преподаватели стали гибнуть значительно реже» хотя нежити в округе не уменьшилось. Правда, окажись все иначе, я бы все равно пошла поступать на некроманта и все равно выбрала бы учителя в кураторы. Уж лучше умереть, чем жить в вечных муках навязанного брака, а рядом с ним у меня было куда больше шансов остаться в живых. Рядом. Да, с некоторых пор это слово обрело второй смысл. Осталось лишь разобраться. хороший или плохой.